Глава 25. Тем же вечером снег прекращается, но ветер не утихает. Он разгоняет тучи, обламывает ветки деревьев, и сдувает пыль с каменных плит, скрепленных известковым раствором. Когда я добираюсь до рыбного рынка, на небе залитом молочно-белым светом полной луны, не остается ни облачко. Рыночная площадь искрится под луной, будто пустая сцена, залитая светом прожектора. Сюда не доносится шум экипажа из главной улицы, его приглушают ряды домов. Тишину нарушает лишь отрывистый стук копыт. Мне не нравится ехать в связке со второй лошадью, боюсь привлечь внимание. Боюсь, что кто-то узнает меня и сообщит отцу. Но никто даже не смотрит на меня, кроме нескольких проституток у Королевского театра, оставшихся здесь в столь поздний час. Происходящее так похоже на сон, что я отчасти не надеюсь встретить фармера. Но он ждет меня под часами, как и условлено. Закутавшись в мое пальто, топчется на месте, чтобы согреться. Услышав топот копыт, удаляется в тень, но потом видит меня. Горная произносит он, я уже решил. Фармер не договаривает и выходит на свет. Проворно вскочив в седло, он вырывается вперед, не говоря больше ни слова. Я щелкаю языком, погоняя лошадь, и следую за ним. Башенные часы бьют полночь. Первые несколько миль пути я думаю лишь об одном — как бы поскорее выехать из Касселфорда. Каждый перекресток, закоулок и тень вызывают вспышки воспоминаний и зловещие предчувствия. Мне чудится звук удара металлической дубинки о кость и голос эйкра, приказывающий остановиться. Я представляю, как фармер падает с лошади, захлебывается кровью и бьется в судорогах, прежде чем лишится сознания — Но вот мы проезжаем последние недостроенные дома на окраине, и я вздыхаю с облегчением. Воздух становится чище, в нем не чувствуется ни угольного смрада, ни фабричного дыма. За чертой города просторнее и светлее. Запрокидываю голову. На самом горизонте, куда не добирается свет луны, небо густо усеяно звездами. Мы на краю леса. Тени ложатся на снег черными и серебристыми полосами, Впереди лес густеет, и тени углубляются. Дорога хоть и освещена, но справа и слева от нас тянется беспросветная тьма. Во мраке слышатся шорохи, сверкают лисьи глаза. Мой конь догоняет лошадь фармера и тихо ржет. Мы едем рядом. Фармер все так же молчит. Лошади ступают медленно. Ритм их шагов убаюкивает меня, и я почти засыпаю. Что случилось с Де — спрашивает он. В абсолютной тишине его слова звучат, как ружейный выстрел. Я машинально натягиваю поводья и чуть не останавливаю лошадь. Фармер поднимает брови. Его взгляд прояснился, щеки прозавели. Мой голос звучит хрипло и сдавленно, словно я заговорил впервые за несколько дней. — А почему ты решил, что я все тебе расскажу? — Ты можешь довериться мне. Тереть тебе нечего. — Неправда. Я могу все потерять. Не прикидывайся, Дарне. Я и так знаю тебя больше, чем ты сам. Он смотрит на меня с полуулыбкой. Он прав. И, как ни странно, мне все равно, сколько он знает обо мне. Меня это больше не тревожит. Я отвожу взгляд. Черно-белый лес то расплывается перед глазами, то вновь обретает ослепительную резкость. Я слишком устал. Больше нет сил лгать». Помощники отца усыпили его эфиром и хотят сжечь мастерскую вместе с ним. «Что?» — фармер резко сдерживает коня. «Зря я ему сказал. Он таращится на меня, и в тишине я вижу, как изумление на его лице сменяется осознанием. Я не мог их остановить». «Сжечь мастерскую? Целиком? А как же рабочие?» «Там никого не будет, только Де Отвечаю я, будто это может послужить оправданием. Будто одна ужасная смерть не считается. И все равно нельзя же. Ты что ли не понимаешь? Это убийство. Я и сам про себя рассуждал точно так же, но когда я слышу это из его уст, мне становится трудно дышать. Я все понимаю, но мы не сможем им помешать. Мне очень жаль. Но мы должны хотя бы попытаться. Поехали назад». Он разворачивает лошадь. «Я закусываю губу. Любой порядочный человек на его месте сделал бы то же самое, и я должен был поступить так же. Если бы я тогда окликнул де Хевиленда... Но уже слишком поздно». «Мы не сможем ему помочь», — отвечаю я. «Возвращаться нет смысла. Но мы могли бы...» «Отец все решил и уже не остановится. Попробуешь ему помешать...» «Сгоришь в мастерской вместе с Де «Но мы должны помочь!» Фармер гневно смотрит на меня. «Или ты позволишь головорезам убить его?» Я не в силах вымолвить ни слова. Мое молчание становится ответом на его вопрос. Люца, «Прошу! Прошу, не надо! Ты тоже умрешь. А если ты умрешь из-за меня...» Мой голос срывается. «Неважно!» Пусть считает, что я беспокоюсь только о себе. Если мой отец узнает о том, где я сейчас, он запрет меня в приюте для умлешенных. Но с какой стати Эммету мне верить? И почему его должна заботить моя судьба? Я потворствовал совершению убийства. Я трус. Должно быть, он теперь меня презирает, а может, презирал и раньше? Мы молчим. Я опускаю голову и чувствую на языке металлический вкус». Затем показываю натянущуюся впереди дорогу. «Просто скажи мне, куда ехать». Он начинает объяснять, но замолкает. Легкая поземка вьется над сугробом сбоку от дороги. Наконец он щелкает языком и снова разворачивается. Фармер отъезжает все дальше и дальше, в том направлении, куда мы двигались изначально, и, наконец, оглядывается через плечо. Мне не верится, что он передумал, и я не знаю, почему он это сделал». Но это кажется чудом, и по телу разливается тепло. Должно быть, он надеется получить хорошую награду. Вот и все. В этом дело. Я пришпориваю лошадь, и та неохотно пускается в галоп Вскоре я догоняю его. Дальше мы едем молча. Тропа и окружающий пейзаж все те же. Такое ощущение, что мы попали в колесо. Бесконечная заснеженная дорога и мрачный лес по краям. Но мне все равно. Проходит много времени, прежде чем фармер спрашивает. «Вероятно, я тоже должен был оказаться в той мастерской. Сгореть вместе с Де Я не отвечаю, но глаза сами косятся в его сторону. Он мрачно хмыкает. «А почему Эйкер не отправил Де к другому переплетчику и не стер ему память? Обычно он так поступает». «Не знаю». Я смахиваю прядь, упавшую на глаза. На морозе волосы заиндивели и слиплись. Фармер отводит взгляд. «А откуда ты знаешь, как он обычно поступает?» Уголки его рта напрягаются, и, наконец, он пожимает плечами. «Это долгая история». «Я не спешу». Фармер фыркает. «Я не смог бы тебе рассказать, даже если бы очень захотел». «Скажи, ты не пытался шантажировать моего отца?» «Ради всего святого, хватит уже обвинять меня в шантаже». Он разворачивает лошадь ко мне боком. «Не хочу я тебя шантажировать. Как тебе это втолковать? Я верну эти проклятые полкроны. Все до последнего пенса. И пальто отдал бы прямо сейчас. Вот только боюсь замерзнуть до смерти». Я не отвечаю. Он медленно разворачивает лошадь, готовясь ехать дальше. Вытирает губы. На лбу его бьется жилка. Тени от лошадиных копыт то удлиняются, то укорачиваются на неровных сугробах. Впереди поворот. Справа виден просвет, исчезающий за деревьями. Посреди опушки дымится дровяной сток, но вскоре он пропадает из виду. Ухает сова, мой конь шарахается в сторону. Кровь пульсирует в висках. Тропа вьется вверх по холму и спускается в каменистый овраг. — Ты мог бы сказать им, где я? — говорит фармер, снова поравнявшись со мной. — Не глупи, зачем мне это? «Так почему ты не сказал?» «По-твоему, я должен был выдать тебя?» «Я лишь хочу спросить, не жалеешь ли ты об этом теперь?» «Я растираю лоб. Кожа совсем онемела от холода». «Ну хорошо. Я не выдал тебя, потому что ты можешь привести меня к моей книге». Он кивает. «Точно. Все дело в твоей книге». «Да. От холода у меня даже губы занемели, а язык еле ворочается». «На что ты намекаешь? Есть еще какие-то причины, почему меня должна заботить твоя судьба?» «Действительно, какие еще могут быть причины?» Фармер откашливается и сплевывает комок слизи. Харчук проваливается под снег, оставляя в сугробе четкий след, похожий на лист дерева. Затем хлещет лошадь по водями по загривку, и та пускается галопом. Он не оглядывается. Я молча еду следом. «Мы едем и едем». Ничего не меняется. Монотонность убаюкивает, и я все-таки засыпаю. Потом становится светлее, и я, вздрогнув, открываю глаза. Лес кончился. Перед нами расстилаются болота, голые и блестящие под луной. Дорога, словно водяной знак, еле-еле видна. В одном месте она сворачивает, и я вижу темное пятно. Может, дом, а может, просто небольшая каменистая возвышенность. «Давай остановимся, мне нужно справить нужду», — бросает фармер через плечо. Он спешивается, я слышу глухой удар его подошв о землю. Пошатываясь, фармер показывает на деревья и скрывается в тени. Я тоже слезаю с лошади. Я страшно замерз, все тело болит. Долго ли мы ехали? Пожалуй, несколько часов. Луна клонится к горизонту. Достаю часы и вижу, что забыл их завести — Пальцы липнут к зендивившему футляру. Фармер выходит на свет. Теперь моя очередь. Я направляюсь под лесок, ступая по глубокому снегу. Поначалу мне кажется, что на таком холоде у меня не получится даже расстегнуть штаны, не то что помочиться. Приходится снять перчатки. Закончив, долго вожусь ширинкой, застегивая неподатливые пуговицы. Пойдем же, я совсем замерз, окликает меня фармер и замечает, чем я занят тебе помочь я густо краснею и кожу начинает пощипывать не глупи я пошутил ага застегиваю последнюю пуговицу и когда поднимаю голову вижу что он все еще смотрит на меня и улыбается кривовато неохотно но искренне в его улыбке нет насмешки И на секунду за привычной серостью мне словно приоткрывается вход в другой мир, расцвеченный красками. Становится светлее и просторнее, точно кто-то приподнял крышку сундука, где я был заперт все это время. — Тебя подсадить? — он встает рядом с моей лошадью и переплетает пальцы, сделав ступеньку. — Сперва я думаю отказаться, но на рыночной площади он вскочил в седло так проворно, изящно и спокойно, будто делал это всю жизнь. Я же могу взобраться на лошадь лишь со ступеньки и при попутном ветре. Без помощи фармера мне, возможно, это не удастся. Спасибо. Выдавливаю через силу. Он улыбается, словно понимает, что я чувствую. Так давай же, садись. Фармер легко подсаживает меня. От холода мышцы задеревенели, но я вскакиваю в седло без усилий. Он садится на свою лошадь и по-прежнему улыбается, но не мне что тебе нужно, фармер? Его улыбка меркнет. Он вдруг начинает озираться, словно только что проснулся и не понимает, где находится. Что ты имеешь в виду? Я тебя не понимаю. Говоришь, что деньги тебе не нужны. Шантажировать меня ты не собираешься. Ты презираешь меня, но при этом мне помогаешь. Почему? Презираю тебя. Люциан, не называй меня Люцианом. Он моргает, его лицо непроницаемо, долго молчит и, наконец, пожимает плечами. «Ладно, забудь. Я подхлестываю лошадь поводьями. Поехали». «Знаю, что ты ничего не помнишь. Прекрасно понимаю это. Но как бы мне хотелось...» «Я приподнимаюсь в седле и впиваюсь пятками в лошадиные бока». Голос фармера вдруг начинает звучать невнятно и искаженно, будто он говорит под водой. Затем все расплывается перед глазами. Я оказываюсь один в пустоте. Воздух мерцает, все залито светом, кружатся вихри звезд. Моргаю, и все исчезает. Я снова на болотах. Встряхиваю головой. Звезды рассыпаются и меркнут. Мы на том же месте. Фармер смотрит мне в глаза. «Что?» Я все еще вижу перед собой падающие и сгорающие звезды. Неважно. Как же это глупо. Давно бы пора оставить попытки, но я не могу. Что? Что это было? Не волнуйся, ты прав. Уже поздно. Точнее, рано. Поехали. Погоди. Ты пытался рассказать мне о чем-то, верно? То же самое было с нел Мир, утекающий сквозь пальцы, как вода. Ощущение, что не за что зацепиться. Даже если бы я протянул руку и ухватился за ближайшую ветку, рука прошла бы сквозь нее, как тень сквозь дым. Забудь. Секунду он молчит, а потом коротко усмехается. Ты делал это раньше, верно? Когда приходил к нам домой. Ты заговорил, и мир вокруг стал каким-то чудным. Не делай так больше. Но он не смотрит на меня. Поехали, я жутко замерз. «Ты меня слышал?» «Мы найдем твою книгу, и все будет в порядке». Фармер прищелкивает языком, и его лошадь трогается с места. Я смотрю на спину фармера. «Никогда ничего не будет в порядке». «Я убил человека». «Но станет лучше». Перед глазами вдруг возникает картинка. Потайное отделение моего сундука. Перед глазами вдруг возникает картинка, потайное отделение моего сундука, бутылка бренди, воспоминания Уильяма Лэнгланда и моя книга. Воспоминания Люциана Дарне. А может действительно арендовать ячейку в банковском хранилище? Вроде нашей семейной ячейки в банке Симпсона, где во тьме плесневеют отцовские акции и бабушкины бриллианты. Но смогу ли я спать спокойно, зная, что книга где-то далеко, а не под рукой? Фармер ускакал уже далеко. Пришпориваю лошадь, чтобы та шла быстрее. Она устала, переходит на бег. Но фармер тоже ускоряется, и мне так и не удается его нагнать. Он ни разу не оглянулся. Когда мы подъезжаем к дому, луна уходит за горизонт. С запада идет широкая облачная гряда, но сияние звезд и отраженного от снега света пока хватает. Лошади трусят вперед, а я испытываю одно желание — спать. Фармер, наконец, останавливается и спешивается. Приехали. От усталости и холода в глаза словно песка насыпали. Вытираю глаза рукавом. Дом больше, чем я ожидал. Наполовину деревянной, с тростниковой крышей, решетчатыми ставнями и резным орнаментом на входной двери. Его занесло снегом, у стен высится сугробы по пояс. На кончике шнура от дверного колокольчика наросла сосулька. Мы обходим дом со стороны и оказываемся в квадратном внутреннем дворе. С одной стороны двор огорожен домом, с трех других — сараем и конюшней. Земля вымощена камнем, кровля на хозяйственных постройках относительно новая. Видно, что здесь живут не бедные люди, но руки у них до хозяйства не доходят. Из-под конька крыши выбился клок соломы и свисает вниз, обросший гирляндой замерзших капель. Здесь тоже все в сугробах со следами птичьих и крысиных лапок. Но стены укрывают от северного ветра, и снег неглубокий. Фармер легко открывает дверь конюшни и загоняет лошадей внутрь. Я помогаю ему открыть дверь нараспашку. Внутри пахнет сыростью и гнилью, он морщится. Пару часов переждут. Отправимся в путь с первыми лучами солнца. Я слишком замерз, и мне все равно. Забиваюсь в угол, пытаясь согреться, а он заводит лошадей в стойло. Разбивает ледяную корку на ведре с водой. У меня даже мозги заледенели. Думать не получается. Фармер то и дело посматривает на меня, но не прерывается, пока не устраивает лошадей в стойлах. Он обтирает их пучком соломы и только после этого подзывает меня. От конюшни к дому ведет дорожка, В стене виднеется дверь черного хода. Из просвета между постройками На нас взирают болото, Бескрайняя белая пустошь. Смотреть на них невыносимо, Кружится голова. Пошатываясь, я захожу в дом И вздыхаю с облегчением, Укрывшись за его стенами. Но внутри так же холодно, Как на улице, и даже холоднее. Ледяной воздух царапает горло, Лишь тогда до меня доходят что в доме никого нет. Воздух спертый и неподвижный. Под дверь нанесло сухой травы. а деревеняла, переставляя ноги, я следую за фармером. Мы заходим в длинную комнату, уставленную верстаками, полками и странными механизмами. На столах разбросаны ножи и иглы. — Дай мне ключ и спустимся в подвал. Он оглядывается на меня. — С тобой все в порядке? — Просто замерз. «Так разведи печь, спички на полке». «Ладно, я сам. Садись». Он кладет дрова в печь. «У тебя есть бренди?» Пьяница. Он выпрямляется, смотрит на меня и улыбка стирается с его лица. «Сейчас поищу». Я киваю. Мысли вяло ворочаются в голове, как каша. Выдвигаю табурет из-под стола и сажусь наконец тепло от очага раскидывает по комнате свои тонкие щупальца и дотягивается до моих ног облокотившись о стол я снимаю перчатки держи Я и не заметил что фармер выходил из комнаты но он вернулся и протягивает мне стакан резкий запах меда и лаванды заставляет меня закашляться медовуха говорит он бренди не осталось все выпил де хэвиленд он поднимает стакан и молчаливо салютует мне Медовуха оказывается вкусной и чем-то напоминает микстуру. Я согреваюсь и чувствую прилив сил. Напиток совсем не похож на дорогой отцовский бренди, который я пью лишь чтобы напиться. Жар и сладость скапливаются на языке. Я словно глотнул солнечного света. Полегчало? Да, спасибо. Сняв пальто, фармер бросает его на стол и становится у печки, прислонившись спиной к стене. Он смотрит на меня, а я на него. Он улыбается. Опускает голову, чтобы я не заметил, но сомнений быть не может. Он улыбается. Что? Ничего. Почему ты улыбаешься? Он поднимает плечо. Ничего не могу с собой поделать. Ты смеешься надо мной? Он наклоняется и отпивает большой глоток медовухи. Не над тобой. Фармер переводит взгляд на печь. Он оставил открытый заслонку, и огонь отбрасывает на пол красные блики. из пламени развиваются, как атласные ленты. Выдвигаю табурет и сажусь. Теперь, когда я согрелся, я смотрю по сторонам и вижу, что комната очень похожа на мастерскую «Эсперанда». Муляжи книг, коробки, отрезы ткани. Или на нашу кухню. Кастрюли и формы для пирогов, висящие на стенах. Стол, оттертый почти до серебристого блеска. Здесь нет ни одной дорогой вещи, но именно поэтому эта комната прекрасна. Здесь нет ничего лишнего, даже разрисованные изразцы на печи там, где и должны быть. Пытаюсь рассмотреть, что на них нарисовано. Узор из листьев и зверей. Свет лампы играет на лице фармера, бросая золотые блики на его ресницы. На его верхней губе маленький шрам. Он вытягивает руки над самой горячей частью печи и растопыривает пальцы. Затем опускает ладони, почти касаясь металла. Мои ладони начинают покалывать. Он отводит руки, ловит мой взгляд и смеется. «Ладно». Фармер допивает остатки медовухи. «Готов?» «К чему?» «К встрече со своей книгой. К чему же еще?» «Ключ у тебя?» «Да». Я выуживаю ключ из кармана. Тот падает на пол. Фармер наклоняется и нащупывает его. Его движение неуклюже, но он не боится. Подняв ключ, он смотрит на меня, словно ждет чего-то еще. Хорошо, пойдем. Он подходит, словно хочет помочь мне подняться на ноги, но я, предостерегающе, смотрю на него, и он, пожав плечами, отворачивается. Затем берет лампу, отпирает дверь в конце комнаты и заходит внутрь. За дверью пахнет, как в скрепе, но воздух здесь мягкий, почти теплый. Я не вижу стен, но представляю, что те поросли плесенью и пушистым мхом. Торопливо спускаюсь вслед за ним, чтобы не идти по ступеням в темноте. Внизу царит страшный беспорядок. Вдоль стен громоздятся коробки, повсюду разбросаны незнакомые инструменты. Фармер ставит лампу, смотрит на меня и напряженно кивает. «Готов?» «Я уже сказал, что готов». Он раскраснелся. Кровь, прилившая к лицу в свете лампы, проступает на щеках алыми пятнами. На висках поблескивает пот. Он вставляет ключ в замок, я хватаюсь за край стола, пульс дергается, как струна. Щелкает замок, и стена открывается, как дверь на потайных петлях. За стеной темная комната с пустыми полками вдоль стен. Фармер вздрагивает. Медленно потянувшись, он кладет ключ на стол, но промахивается, и ключ падает на пол. Лязгу металла, а каменный пол вторит краткое эхо из тьмы, словно у тайной комнаты есть собственный голос. Комната пуста. Я поворачиваюсь и иду наверх. Фармер зовет меня по имени, но я не оглядываюсь. Тьма цепляется за щиколотки. Я увязаю в ней, как в трясине. Позади на лестнице слышатся шаги. Фармер останавливается наверху в дверном проеме. Тишина длится бесконечно. «Проклятие, проклятие, проклятие!» — запыхавшись, произносит он и ударяет кулаком о стену. Я беру перчатки. От холода те взмокли, словно кожу только что сняли с туши. Рядом с перчатками лежит нож, длинный, с моё предплечье, со скошенным лезвием. Отблески пламени пляшут на острие. Я надеваю перчатки и переплетаю пальцы, чтобы швы на костяшках натянулись. Беру шляпу, наконец, поворачиваюсь и смотрю на него. Естественно, ни о какой оплате и речи быть не может. Его глаза округляются. Что? Я приглаживаю прядь волос, снова упавшую на лоб, проверяю, не смялась ли лента на тулье, и надеваю шляпу. Ну что, едем? Люциан. Он делает шаг мне навстречу. Погоди. Я не знал, я был уверен, что твоя книга в подвале. Я пожимаю плечами, твердыми как камень. — Должно быть, де передумал и вернулся сюда. Наверное, он был здесь, когда я болел, забрал все оставшиеся книги и продал. — Кому? — Кому угодно. Какому-нибудь коллекционеру. Фармер раскачивается вперед и назад, затем пинает ногой стол, и тот сдвигается на несколько дюймов. Об этом известно лишь одному человеку. Он поднимает голову и смотрит мне в глаза. — А этот человек сейчас, скорее всего... Уже мертв. Фармер не добавляет, что Де мертв по моей вине, но в этом нет необходимости. Я снова вижу переулок, тело на мостовой. Поправляю шляпу. Не хочу, чтобы он видел мое лицо. Все, я еду домой. Перспектива обратной дороги в Каслфорд по холодному мрачному лесу приводят меня в такой ужас, что кости наливаются свинцом. Задерживаться здесь бессмысленно. Он отворачивается. Налетает ветер дребезжа стеклами в оконных рамах. Ты идешь? Фармер молчит. На болотах начинается метель. Нужно отправляться сейчас немедленно, пока нас не завалило снегом. Послезавтра у меня свадьба, если я застряну здесь. Давай же пойдем. Я жду, пока он шевельнется, но он стоит неподвижно. Тогда я беру пальто и протягиваю ему. Мне нужно вернуть лошадей в городскую конюшню. Он молчит. И пальто не берет. Мое пальто. Я бросаю его на пол. Он смотрит на него, но не наклоняется и не поднимает его. А что, если мы не вернемся? Как это? Он поворачивается и смотрит на меня. Тебе не обязательно возвращаться. В его взгляде скользит что-то, что я не понимаю. Ты можешь остаться. Что за ерунду ты несешь? Мы могли бы... Он коротко и беспомощно поводит плечами. «Если бы мы остались здесь...» «Естественно, я должен вернуться домой». «Люциан...» Он протягивает руку. «Да хватит уже называть меня Люцианом, будь ты проклят!» Я отталкиваю его руку и пытаюсь пройти к двери. Но я неповоротлив и пьяный сильно ударяюсь пораненной рукой о стол. Запястье и пальцы пронзает боль, вскрикнув, заваливаюсь на верстак, пытаясь отдышаться. «В чем дело?» Ни в чем. Я прижимаю руку к груди, непрошенные слезы щиплют глаза. Люцин, у тебя кровь, твоя перчатка. Я знаю. Делаю медленный вдох, выдох и снова вдох. Ты тут ни при чем. Прости, я не знал. Ерунда. Фармер тянется и берет меня за запястье. Я весь напрягаюсь. Дай взглянуть, прошу. Он стоит неподвижно и смотрит на меня. Наконец я киваю. Он осторожно снимает с меня перчатку и все это время держит меня за руку. Ты сильно поранился. Что случилось? Я откашливаюсь и утираю слезы рукавом. Я разбил стекло. Я пытался... Замолкаю. Фармер ждет. Нелл повесилась. Я хотел перерезать веревку. Повесилась? Нел, Девушка, которую я... которую я переплел? Да. Воцаряется молчание. Он встает. Сначала я думаю, что он собирается выйти на улицу, но он идет в угол и берет пустую банку. Затем открывает окно, набирает полную банку снега и ставит ее на печку, чтобы снег растаял. Белые хлопья растворяются в воде. Фармер снимает банку с печи, берет бутылку медовухи другой рукой и закрывает окно локтем. Ставит банку на стол, молча окунает губку в воду и смывает кровь с моей ладони. Затем пропитывает губку медовухой. Будет больно. Он прав. Но через миг Женя утихает, боль проходит и остается лишь тепло. Фармер промывает губку. Я сижу потупившись. «Все хорошо?» Киваю. «Точно?» Он кладет губку на стол и наклоняется ко мне. Я сжимаюсь в ожидании, что он ко мне прикоснется, но он этого не делает. Мне очень жаль. Я качаю головой. За окном вихрится снег. Я мог бы спасти Нелл, будь я настойчивее. Он переминается с ноги на ногу, но ничего не отвечает. Я делаю резкий вдох. «Да Хевиленда убили из-за меня» потому что я солгал отцу. Я виноват и в его смерти. Он почти не шевелится. Его убил не ты. Но я знал, что произойдет. Я понял это, как только соврал отцу. Вопреки себе я поднимаю голову и смотрю на фармара. Он выдерживает мой взгляд, я первым отвожу глаза. Через некоторое время он произносит «Я принесу бинт». Вспоминаю, как отец перевязывал мне руку и отвечаю, сжав кулак. — Нет, обойдусь. — Но нет. Я встаю. — Спасибо. Мне пора домой. Если не дашь перевязать, снова пойдет кровь, и на этот раз сильнее. — Прошу, прекрати! Мой голос обрывается, я закрываю глаза. Фармер подходит ко мне ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Я чувствую жар его тела. Он берет меня за запястье и нежно разгибает мои пальцы один за другим. Мое сердце и глотку пронзает резкая опасная боль, но к порезу она отношения не имеет. Фармер наклоняет к свету мою ладонь, чтобы рассмотреть рану. «Ладно», — наконец говорит он, — «но следи, чтобы не попала грязь». Я страшно устал. Мне хочется выдернуть руку. Если он посмотрит на меня сейчас, то увидит... Если я упаду, он поймает меня. Ветер воет в трубе, и в воротник просачивается сквозняк. Медленно, словно тая, изнутри я наклоняюсь вперед. Мой лоб касается его плеча. Он замирает. Мы стоим неподвижно, еле дыша. Все мои чувства стянулись в то место, где лоб касается его рубашки. — Все хорошо, — очень тихо произносит он. — Но нет. Со мной не все хорошо. Он хватает меня за плечи и не дает мне упасть, я позволяю ему удерживать меня, слышу, как бьется его сердце. Когда я поднимаю голову, он смотрит на меня пристально, колеблясь, он видит меня насквозь, я у него как на ладони. В этот момент у меня еще есть шанс отодвинуться, но я этого не делаю.